Глава 62. «Что случилось, госпожа?» — с порога взволнованно спросила Анфиса. «Пока ничего страшного, но если не справимся с заданием...» — сделала я многозначительную паузу, намекая, насколько все серьезно. Анфиса кивнула, мол, прониклась, готова внимать и постарается не паниковать. «Нужно сделать так, чтобы ни одна живая душа не услышала, о чем будет идти речь. От этого зависит будущее». — нахмурился Анфиса, потирая подбородок. — Я могу Юлиана попросить накинуть мощный полок тишины? — Я не думаю, что в этом случае Юлиан тут уместен. Он работает на императора, а мне нужно, чтобы дарил, ничего не знал. — Хозяйка, я не вижу здесь проблем. Есть безотказный вариант с клятвой. Действительно, как я могла забыть о столь продвинутой системе неразглашения ценной информации? «Давай тогда попробуем уговорить Юлиана нам помочь. Выбора все равно нет». Анфиса растворилась в воздухе. Я, постукивая пальцами по подлокотнику кресла, начала обдумывать дальнейшую стратегию. Нужно было все разложить по полочкам, выбрать, какие дела первичны, а какие могут подождать. Прикинула и так, и эдак, и чуть слышно выругалась. «Придется попотеть». «Как назло, все нужно сделать к определенному сроку». Единственное, сместью можно повременить. Но вот подготавливать почву нужно уже сейчас. Прервала мои мысли вернувшаяся сладкая парочка. Анфиса рассказала, что вам нужна моя помощь, но есть одна проблема. Я не могу так поступить со своим господином. Я служу ему верой и правдой. Ну так я тебе не предлагаю его предать. Более того, он в курсе, что есть вещи, о которых он знать не должен. Ты можешь у него сам спросить? Парень с минуту переваривал информацию, кивнул и, как и Анфиса ранее, растворился в воздухе. «Вы видели, госпожа, какой он у меня порядочный и преданный?» «Разумеется, я сразу смекнула, что он достойная партия. Меня больше удивляет, что ты его раньше к рукам не прибрала, а гонялась за прохвостом. Ведь то у меня умом не обделена. Кстати, тот предатель не донимает». Я почему-то была уверена, что ее бывшие локти кусает после преображения Анфисы и от ревности места себе не находит, ведь его забыли и нашли более выгодную во всех отношениях партию. «Без понятия», — равнодушно пожала Анфиса плечами. «Что, и не пытался с тобой поговорить?» «Не, ну, попытки, конечно, были. Вот только я от него как от падальщика шарахаюсь. После Юлиана мне никто не интересен». Такого благородного дымового днем с огнем не отыщешь. Умный, красивый и боевой маг. Подняла на палец, мол, вон, какого классного мужика урвала. То-то же. Только Анфиса собралась ответить, как пришел император с верным слугой. «Властелина, ты почему мне утром не сказала, что тебе помощь нужна?» Пожурил он. «Конечно, я даю добро, и ты не должна была молчать о проблеме, ведь у тебя нет магии, и это ограничивает твои возможности». «Спасибо». «Не перебивай, рыбка моя зубастая», — усмехнулся император, заметив, как мой взгляд сверкнул от негодования, когда он сделал мне замечание. «Раз тебе еще не раз придется прибегать к магии, а каждый раз бегать и спрашивать позволения не вижу смысла, я даю тебе в помощь Юлиана. Он будет беспрекословно выполнять все твои распоряжения. Тем более я тебе полностью доверяю и знаю, что все твои действия — «Будут направлены только на благо, а не для причинения мне вреда. Так что император многозначительно посмотрел на своего слугу, делая все, что потребует госпожа». Дымовой вытянулся в струнку и отрапортовал. «Будет все исполнено, мой господин!» Парень приложил руку к сердцу и поклонился. «Хорошо, что у нас с Анфисой нет такого официозного заскока. Я бы уже через неделю лютовать начала». Император перевел на меня взгляд, подмигнул и исчез. Везет же им. Где захотел, там и материализовался. А я ножками должна ходить. Что конкретно хотите, чтобы я сделал, госпожа? Для начала полок непроницаемой тишины накинь. Когда он выполнил мою просьбу, я продолжила. Мне нужно создать такую обстановку, чтобы император чувствовал, что мне грозит опасность. Но откуда, он бы не мог понять. «А еще нужно создать копию кого-то, кто на меня нападет». «И это должно случиться буквально в то же время, когда император захочет объявить, что нашел свою пару». «Не пойму, зачем это вам?» – растерянно спросила Анфиса. «Я не могу объяснить причину, но мне нужна такая иллюзия, чтобы никто не мог усомниться, что перед ним живой человек. Но клон должен быть неживой». Император точно развеет его, почувствовав угрозу для меня. Надеюсь, он вначале меня поцелует, потом развеет его, иначе все будет бесполезно. Нужно создать настолько опасную ситуацию для меня, чтобы у императора не осталось выхода, либо пан, либо пропал». «А что за выбор?» — поинтересовался Юлиан. «Этого я не могу сказать, иначе ничего не получится. Просто доверьтесь, я действую в интересах государства и драконов». «Хотя я бы им крылья в полете оборвала!» Только Юлиан открыл рот, чтобы возмутиться, я внесла поправку, кроме нашего императора. Парень сразу успокоился. «Что-то вы странное задумали. Но раз вы говорите, что от этого зависит жизнь нашего народа, существование нашего мира, то, так и быть, все сделаю. Можно образ Гарсии, его бывшей любовницы, применить. Я поговорю с ним, чтобы ее на приеме не было». А как сделает то, что я от него жду, я сразу в глазах народа ее реабилитирую, так что у честной девушки имя не пострадает. Насчет честного имени я перегнула, но лишние грехи на человека не в моих правилах вешать. Будет сделано, госпожа. И только Юлиан собрался мне поклониться, вспылила. Вот не нужно этого, когда мы не на людях. Я вообще не любитель подобного рода расшаркиваний. «Но как же так? Вы же будущая императрица, по протоколу положено». Я лишь тяжко вздохнула, но решила объяснить свою точку зрения. «То, что я пара императора, не делает меня выше или лучше тебя. Тем более мы настолько тесно общаемся, что нас уже можно считать семьей. Так что избавь меня от всего этого официоза, когда мы одни». «Госпожа, у меня есть идея, как создать для вас угрозу». А не пустит ли нам слух, будто вы ведьма? Молковарная такая приворожила императора, поэтому он вас приблизил. Еще добавим, будто вы задумали хитрый план, как стать императрицей. Анфиса задумалась на несколько секунд и продолжила генерировать идеи. Или слух пустим, что вы и есть та пара императора, но из клана темных ведьм. Их никто не любит. Народ уж точно ополчится. Результат гарантирую. К нужному сроку они столько всего надумают, что вся страна вскипит от возмущения и готова будет разорвать вас на части без суда и следствия. В общем, отрицательная энергия во дворце зашкаливать точно будет». «Хм, недурно». «У меня тоже есть предложение», — вступил в обсуждение Юлиан. «Нужно на это время создать иллюзию вашего образа. Заодно и проверим, насколько все правдоподобно». «Но вы должны пообещать, что без сопровождения ни при каких условиях не покинете свои апартаменты вплоть до назначенного дня, когда император объявит, что вы его пара. Я, конечно, понимаю всю степень опасности, но мне нужно одно дело провернуть. У себя собрание с женами драконов проводить небезопасно, а значит, мне нужно найти место для встречи. Отложить я ее не могу. И да». С них обязательно нужно взять клятву, а не разглашение. Вы правы. Женщины-то у драконов умные. Они сразу смекнут, что вы и есть пара императора. Могут по секрету разнести эту весть по империи, а им народ доверяет. Сами понимаете, одно дело слухи, а другое — факты. А когда вы хотите встретиться с ними? Я приподняла бровь, смотря на свою помощницу, мыл. И как ты сие сможешь устроить? «Я уже со многими надежными поговорила. Двенадцать женщин не против с вами встретиться. Осталось только назвать дату». «А завтра это можно устроить?» «Приблизительно в первой половине дня. Я думаю, в этот момент драконы чем-то заняты, и женщины смогут спокойно улизнуть». Юлиан задумался, но тут же вновь приступил к обсуждению плана действий. «Насчет места встречи вы должны поговорить с императором». Он в состоянии сделать так, что туда никто не сможет пройти, кроме приглашенных. Хорошо, я с ним вечером поговорю. На данный момент обсуждение планов закончилось. Действуйте, вечером доложите о результатах.